Глава вторая. Слагается новый взгляд на общественные отношения. Языческое общество опиралось на грубую силу, руководилось личным интересом и ветхозаветным правилом око за око, зуб за зуб. Месть за обиду возведена была на степень нравственного долга. Княгиня Ольга заслужила бы общее презрение и навек бы себя обесчестила, не отомстя она древлянам за смерть своего мужа. Раб считался вещью. В основе семейной жизни лежал один грубый эгоизм — умыкание жен. Христианство, наоборот, проповедует забвение обид, заботу о слабом и беспомощном. Всех униженных и оскорбленных русская церковь взяла под свою защиту. Люди, выброшенные из общества, потерявшие связь с ним, изгои, больные, бессильные, находили себе у нее покровительство. От церкви человек впервые узнал о существовании ближнего. Раб перестал быть вещью, он такой же человек, как и все другие, такое же создание по образу и подобию Божию. Церковь облагородила семейную жизнь, положив в основу её духовное единение и сознание взаимного долга, искореняя обычай умыкания и многоженства». Вообще христианство внесло в общественную жизнь новые идеалы, изменило сами понятия о морали, представления о правде и долге, и грубую силу подчинило требованиям нравственного закона. Глава 3 Наряду с миром земных интересов народился мир интересов духовных монастырей. Язычество знало одни лишь земные интересы — личное счастье, славу и власть, торжество над врагом, материальное довольство, богатство. Христианство, наоборот, презрев блага земные, проводит в жизнь новый идеал — благо Царства Небесного. Этих благ можно достигнуть, лишь уйдя из мира и посвятив себя Богу, служа Его заветам. Нравственное самосовершенствование, бескорыстие, довольство малым, постоянное пребывание в труде, самотверженная забота о ближнем — вот на чем должна быть построена наша жизнь. Так возникли монастыри, а с ними особый класс людей — монашество. Следует различать два типа монашества — пустынножительство и общежитие. Пустынники самым реальным образом разрывали с миром и, не заботясь о нем, думали лишь о спасении собственной души. Монастыри же общежительные мир понимали как суету земную и, отрекаясь от последней, от самого мира не отвертывались, посвящали свои силы на служение ему, стараясь перевоспитать его в духе завета Христа. Вот почему монастыри этого типа явились кафедрой христианского учения, воспитательной школой, рассадником просвещения, благотворительным учреждением. Такая роль создала им чрезвычайно высокое и авторитетное положение в древнерусском обществе. Начало было положено Киево-Печерским монастырем. Родоначальник позднейших русских монастырей, он дал своих проповедников и мучеников на далеком севере, еще не тронутом светом христианства. Став средоточием умственной жизни, он вырос в своего рода «Палладиум русского православия». Здесь было положено начало книжному просвещению. Здесь появились первые церковные писатели и первая история России. Печерский монастырь стал нравственной силой, и голосу его иноков прислушивались сами князья, не всегда решаясь идти наперекор им. Глава четвертая привносится идея единодержавной и самодержавной власти государя. Восточная церковь выросла из тесного союза со светской властью под впечатлением великих услуг, оказанных ей греческими императорами. Действительно, Константин Великий и его преемники помогли христианской церкви стать на ноги, восторжествовать над язычеством, оказывали ей могущественную поддержку, в борьбе с многочисленными ересями, обеспечили материальное ее положение. Принимая живое участие в ее делах, они созывали церковные соборы, своим авторитетом давали силу их решениям. Все это воспитало византийское духовенство в чувстве известной зависимости и подчиненности. В их глазах император стал единым законным источником жизни на земле. Он ставленник Бога, его помазанник, верховный покровитель Вселенской Церкви и за свои действия отвечает лишь перед Богом, вручившим ему власть на земле. Противодействовать воле императора значит идти против воли Божией, совершить тяжкий грех. Сам патриарх совершил бы преступление, если бы допустил себя до подобного шага.